Глава двадцатая. Видимые и невидимые загадки города Видина. Болгары появились тут за сотню лет до основания Спорухом болгарского государства. Самой главной достопримечательностью Видина, несомненно, являются башни бабы Виды. Этот красивый замок построенный на месте римской крепости III века Банония, и поныне скрывает в своих подземельях немало тайн. Немногие знают, что Бдин, старое название города, стал болгарским еще в VI веке, за добрую сотню лет до основания хана Маспарухам, первого болгарского государства в 681 году. Этот факт опровергает известное утверждение, что болгары впервые перешли Дунай в 670 году, когда хан переправился через реку с двенадцатью тысячами своих воинов. В летописях есть подтверждение обеих версий. Какая же из них является правдой? Попробуем разобраться. Но сначала по традиции освежим в памяти историю Видина. Город имеет очень богатую историю. Как уже упоминалось, он возник еще в римскую эпоху под названием Банония. Болгары переименовали его в Бдин, а в османскую эпоху он стал Виденом. Город неоднократно был столицей то страны, то независимого по факту удела. Впервые это произошло в 980 году, когда старая столица Преслав перешла в руки византийцев. Болгарские бояре в западных пределах государства, однако, продолжили борьбу во главе с кометом Самуилом. С ним бежал из плена престола наследник Роман, а в Видине его короновали царем Болгарии. Это означает, что Видин был в те годы временной столицей Болгарии. В период Второго Болгарского царства с 1185 по 1422 Видин часто был центром удела видного аристократического рода Шишмановичей, а в 1371-1396 годах и столицей одного из царств, на которое царь Иван Александр в 1331-71 годы поделил между сыновьями от двух своих браков, Иваном с Рацемиром и Иваном Шишманом, Болгарию. Даже в османский период, виден с конца XVIII века на несколько десятилетий, становится столицей отдельного пошалыка во главе с османом пазван -таглу. В 1345 году болгарский царь Иван Александр заказал для своей библиотеки богато иллюстрированный перевод хроники византийца Константина Монасоса. Эта роскошная рукопись сегодня является собственностью Ватиканской апостольской библиотеки. Понимая, что летописцу-византийцу болгарская история не очень понятна, царь приказал вставить 37 добавлений к изначальному тексту, чтобы отразить болгарские представления определенных исторических событий. Вот что он пишет в примечаниях к иллюстрированной ватиканской хронике Монасоса XIV века. При императоре Анастасии 491-518 годы болгары начали захватывать эту землю. Вначале, когда прошли Бдин, они захватили Нижнюю Охридскую землю, а затем и всю остальную землю. Из этого текста видно, что болгары начали заселять земли к югу от Дуная не в 680-681 годах, а на сотню лет раньше они пересекли Дунай в районе видена взяли город и оттуда продолжили победоносное шествие по всей Западной Болгарии до Охрида, в том числе и по всей территории, примыкающей к Дунаю. Почему же задокументированный, причем в самом Ватикане, факт проигнорирован учебниками истории? Дело в том, что большая часть болгарских ученых недооценивает эту часть хроники Монассоса, считая ее проявлением своеобразного средневекового болгарского уропатриотизма. Ведь известно, что царь Иван Александр был из виденского рода шишмановичей, как известно и то, что каждый аристократический род старался быть как можно древнее. Крестоносцы в Константинополе, к примеру, в XIII веке утверждали, что они потомки троянского героя Энея. Поэтому считается, что утверждения в хронике Монасоса о раннем болгарском заселении Бдина не соответствуют действительности. Однако в последние годы на раскопках в Виденской области открыты странные захоронения. В этих могилах похоронены высокие мужчины со странными бронзовыми амулетами на шее, лошадь с бородатым всадником. Подобные амулеты науке известны, и считается, что их носили воины-протоболгары VI-VII веков. Кроме того, эти захоронения не братские могилы воинов, а обычные кладбища, где хоронили также женщин и детей то есть речь идет о том, что протоболгары в районе Видина появились по крайней мере за сто лет до хана Аспаруха. Тем самым подтверждается истинность добавлений к хронике Монассоса, и в конце VI века протоболгарское население действительно населяет Видин и всю западную Болгарию вплоть до Охрида. Как же произошло это заселение? Еще в 583 году Аварский Каганат, крупная варварская держава на территории современной Венгрии, начал войну с Византией. Авары вовлекли в эту войну и союзные болгарские племена. В течение трех лет Авары и болгары полностью завоевали и разрушили поселение империи к югу от Дуная, пока по мирному договору в 586 году Авары не ушли на свои земли в Венгрии. Тогда Верные своей имперской тактике «разделяй властвуй», византийские дипломаты решили заставить работать на себя болгарских вождей, предложив им остаться на разоренных землях в качестве федератов. Что это означает? Федераты – варварские племена, которые по договору населяли безлюдные области империи. Они сохраняли самоуправление. В период становления Они освобождались от налогов, а в приграничных районах и вовсе их никогда не платили. Федераты были обязаны лишь снаряжать в случае войны отряды для имперской армии. Очень вероятно, что некоторые болгарские племена приняли предложение Византии. Доказательств тому нет, но эта версия объясняет, почему за сто лет до создания болгарского государства болгары поселились в Видине. Продолжающиеся археологические раскопки, возможно, добавят аргументов в пользу того, что болгарский летописец в 1345 году дописал в хронике Монассоса. Раздел царства на две части помог туркам захватить Болгарию? Как упоминалось, в 1360-1365 годах болгарский царь Иван Александр, правивший уже 30 лет, разделил Болгарию на два царства – Видинское и Тырновское, и поставил царями этих земель двух своих сыновей – Ивана Срацемира и Ивана Шишмана. И буквально на следующий год Иван Срацемир потерял свою долю – его земли захватили венгры, а сам он попал в плен чуть позже венгерский губернатор видено с тревогой сообщил своему королю что по данным его разведки отец пленника царь иван александр продал три города на море сазополь по море и Несебор за сто восемьдесят тысяч золотых флоринов и на них нанял валашские войска для совместных действий против венгрии. разведка не ошиблась война началась в тысяча триста шестьдесят девятом году Иван Александр освободил Видинское царство и вернул на трон своего сына Ивана Срацемира. А зачем ему изначально понадобилось делить свое царство между сыновьями? Иван Александр питал слабость к женскому полу и был женат дважды на валашской принцессе Теодоре и на тырновской еврейке Саре, которая при крещении также приняла имя Теодора. Иван Срацемир родился от Валашки, а Иван Шишман от Еврейки. Но проблемами для государства были не браки Ивана Александра, а то, что он решил поделить его между двумя сыновьями. Этим разделением впервые за семь веков существования Болгарии был нарушен ее унитарный характер. В отличие от Руси и Сербии, которые постоянно дробились на уделы, Новгородское, Киевское, Суздальское, Московское княжество на Руси, Зета, Рашка в Сербии, Болгария до той поры всегда была единой и неделимой. Иван Александр полагал, что двое его сыновей Иван Святославич и Иван Шишман будут иметь по отдельному царству, но внешние угрозы будут встречать вместе. Ничего подобного. Страна только ослабла, от нее практически откололись области. Валахия, Молдова, Добруджа, Кюстендилская земля, Загора, Южное Черноморье, Македония. Без предъявления претензий к центральной власти управляющие ими деспоты и воеводы получили довольно широкую самостоятельность. Большинство болгарских историков считают это главной причиной того, что болгарский народ на 484 года попал под Османское игорь. Хотя есть эксперты, которые считают, что разделение Болгарии на два царства вовсе не является основной причиной ее покорения турками. В то время Османская империя была на подъеме и захватывала все подряд на своем пути к сердцу Европы. Болгария, даже будучи единой страной, пусть позже, но была бы смята турками. Куда подевались сокровища, скрытые в подземельях башен Бабы-Виды? Царь Иван-Царцимир воздвиг в центре на огромный замок, Башни Бабы Виды. Почему он был назван именно так, неизвестно. Считается, что Баба Вида единственная полностью сохранившаяся средневековая крепость в Болгарии. Есть и другие, более-менее сохранившие первоначальный облик, к примеру, Мезек в Савиленграде, Букелон у села Маточина, но все они скрыты в труднодоступных районах а до башен Бабы-Виды ведет хорошая дорога. В сущности, замок представляет собой старую римскую крепость Банония, построенную еще в III веке. Позже она стала главной частью хорошо укрепленной стены, окружавшей город. Нынешняя средневековая крепость возведена заселившимися в видении болгарами. византийского летописца Иоанна Скелицу удивило, как надежно она была построена, и он написал. Император отправился в поход против Видена и взял его силой после восьми месяцев осады. Речь идет об императоре Василии II, который осадил болгарскую крепость в тысяча третьем году. Превращение средневековой крепости в замок произошло еще при первых правителях Видинского княжества. Окончательное расширение при царе Иване Срацемире, чье имя связано с главной башней. Он использовал крепость как федеральный замок. В этот период построено много внутренних стен и башен, тогда же замок принял свой нынешний облик. Одна из легенд гласит, что Иван Срацемир соорудил сеть подземных коридоров под крепостью. Именно в этом подземелье были спрятаны несметные сокровища венгерского короля Людовика I Великого. В 1365 году он вторгся в Видинское царство, взял в плен Ивана Срацемира и присоединил его земли к Венгрии. Столица и другие крепости в районе остались под венгерским владычеством до 1369 года. В этот период венгры начали хранить награбленное в своих походах в этой части Европы. Именно это сокровище стало причиной того, что османы, руководимые Феризбеем, захватили город в 1391 году. Всего лишь через три года после этого король Сигизмунд I Люксембург организовал крестовый поход и весной 1396 года победоносно вступил в Видин с шестидесятитысячным войском. Однако могущественный султан Боязид разбил крестоносцев уже осенью того же года. Виден, все-таки попал в турецкие руки. Султан, однако, зашел в пустой город и не нашел в нем никакого клада. Вероятно, Иван Срацемир сумел скрыть от захватчиков и венгерские сокровища, и золотую казну своего царства. А это монеты, сосуды, чаши, золотые предметы, украшения, кольчуги, позолоченные доспехи и оружие, царский трон, окованный золотыми лентами, царская корона, в середине которой был вставлен большой рубин. По преданию, и царский эскипетр, и золотой крест, и церковные атрибуты, и сокровища городских патрициев были скрыты в подземельях крепости Бабы-Виды. Дальше неизвестно. То ли бы Изиду удалось обнаружить спрятанное сокровище, И длинный караван с ценностями покинул Видин, то ли турки остались с носом. Как бы там ни было, считается, что несметное богатство остались лежать в подземельях средневекового замка. Об этом слышали и советские офицеры, оставшиеся на территории Болгарии после 1944 года. Так. Летом 1951 года в крепость, тогда находящуюся в районе расположения 3-го Бдинского полка, приехали два специальных грузовика без опознавательных знаков. Автомашины были напичканы радиотехникой. Крепость оцепили войсками, и два месяца советские военные и гражданские лица круглосуточно исследовали подземелья. Потом грузовики уехали. Пустые или полные? Позже, в 1953 году, солдаты Бдинского полка случайно снесли стену в одном из подвалов крепости и нашли вход с лестницами. Выяснилось, что на определенной глубине вход разделяется на три каменных тоннеля высотой примерно метр-полтора. Вход сразу же был отцеплен представителями спецслужб, которые приехали из столицы. По слухам, Под крепостью Баба-Вида находятся километры подземных коридоров, связывающих все узловые точки крепостных стен и ворота города. Есть и подземное хранилище. Конечно, все это только слухи, но немало жителей Видино продолжают верить, что где-то в крепости до сих пор хранятся несметные богатства какая лекция помогла ополченцам сдерживать сербскую армию. Турки сохранили крепость Бабовида, потому что она позволяла контролировать путь по Дунаю в 15-18 веках. И это старинное укрепление послужило Болгарии в войне XIX века. Это произошло в ноябре 1885 года. Немного ранее, 6 сентября 1885 года, княжество Болгария присоединило к себе автономную область Восточную Румелию, и ее армия, 128 тысяч бойцов, сосредоточилась на турецкой границе. Все великие державы были против этого. Даже освободительница Болгарии России отозвала сотни своих офицеров, служивших в болгарской армии. Поэтому... В то время войсками командовали капитаны. Выше этого звания молодые болгарские офицеры, первый выпуск которых из военного училища в Софии состоялся в 1879 году, попросту не дослужились. Но самым неожиданным стало, что войну против Болгарии начала не Турция, а Сербия. Под предлогом того, что было нарушено балканское равновесие сил, сербская армия перешла границу И атаковала сразу по двум направлениям – на юге в сторону Софии и на севере в сторону видена Оборонявшимся на юге помощь пришла быстро. По железной дороге, построенной бароном Гиршем, болгарская армия была переброшена к Софии. А на севере ситуация казалась безнадежной. Капитан Маринов с тремя ротами, 750 бойцов и тысячей добровольцев – Неподготовленные школьники, студенты и чиновники должен был оборонять Виденскую крепость от хорошо обученной сербской дивизии тридцать тысяч бойцов под командованием генерала Лешанина. По правилам военного искусства, генерал Лешанин окружил крепость и по-джентльменски предложил Маринову сдаться. Капитан ответил, что был недисциплинированным юнкером в военном училище и часто прогуливал лекции поэтому его не было на лекции «Сдача крепости», однако совершенно случайно он был на лекции «Защита крепости». Маринов предложил сербскому генералу Лешанину начать атаку и проверить, как усвоил тот материал болгарский капитан. Утром после артподготовки сербская дивизия пошла плотной цепью на крепость. Однако в 300 метрах от стен она была встречена мощным артиллерийским огнем по крайней мере 200 орудий, что стало неприятной неожиданностью для атакующих. Оказывается, болгары располагали по крайней мере пятикратным перевесом по орудиям перед сербами. Атакующие цепи первой волны были буквально сметены артиллерийским огнем. Выжившие отступили. Откуда у болгар было столько пушек? Оказывается, в 1878 году, когда крепость перешла в русские руки, турки бежали отсюда, оставив десятки крупнокалиберных крепостных орудий. Русские не взяли их в качестве трофеев, поскольку пушки были устаревших систем. Более того, русская армия оставила болгарам изведено и свои осадные орудия. Так. Крепость Баба-Вида получила внушительный артиллерийский арсенал. Добровольцы-резервисты из Видена быстро обучились обращаться с орудиями, а в те времена части болгарской армии формировались по территориальному принципу, и большая часть мужчин Видена служила в качестве артиллеристов в крепости. Вернемся к сербскому генералу Лишанину. Он был спокоен. Русские офицеры сообщили ему, что в крепости недостаточно боеприпасов. Сербы допускали, что уже при первом штурме болгары израсходовали почти все имеющиеся снаряды. Чтобы убедиться в этом, Лишанин предпринял в последующие дни две показательные атаки с тем, чтобы побудить болгар израсходовать до конца остальные снаряды. Но тут генерал с удивлением обнаружил, что болгарские орудия по-прежнему грохотали, как сумасшедшие, и не прекращали огня даже после отвода сербских частей. Они продолжали стрелять, перенося огонь в глубину, то есть по сербским окопам, осадным батареям, лагерным палаткам. В соседнем румынском городе Калафат население, очевидно, симпатизировало болгарам. Тогдашние румынские газеты описывают это так. «Рассевшись на берегу, жители наблюдают, как в театре, обстрел, бурно аплодируют и кричат «Браво!» при каждом точном попадании артиллеристов». Откуда же все-таки у болгар было так много снарядов? Сербский генерал Лешанин тоже не мог разрешить эту загадку, пока ему не доложили, что каждый вечер из румынского города Калафат к Видину отплывают пять-шесть больших лодок с какими-то сундуками. — Ага, — сказали сербы, — явно Румыния поставляет снаряды болгарам. Белград выразил протест официальной нотой. Румыния молниеносно его опровергла. У нее не было ни таких систем орудий, ни, как следствие, снарядов для них. Лодки действительно бороздили Дунай, но в них были чиновники и офицеры из Калафата, которые перевозили совсем другие боеприпасы, в кавычках, своим коллегам в видении. Ящики с шампанским. Они распивали их вместе вечером и на рассвете возвращались в Калафат. Загадка, раскрылась только после войны. Как дерзкий русский мичман наладил поставку боеприпасов в Виден. В 1879 году Россия подарила Болгарии судно «Голубчик» и еще несколько судов, которые заложили основу болгарского военного флота. В 1885 году «Голубчиком» командовал русский мичман «Луцкий». Он отказался подчиняться приказу императора покинуть болгарскую армию и вернуться в Россию и даже был осужден в Петербурге за дезертирство. Впрочем, после войны он был помилован, поскольку победителей не судят. Выяснилось, что огромное количество боеприпасов оставалось на военных складах Свиштова, главной базы российской армии в 1877-1878 годах. Эти арсеналы и немалое количество турецких трофеев были щедро подарены Болгарии русскими. Дело в том, что в России началось перевооружение армии, и устаревшие вооруженные системы ей были не нужны, а болгарам они сослужили хорошую службу. Так Мичман Луцкий начал каждый день загружать в Свиштове тысячи снарядов на борт Голубчика и доставлять их в Виден. Но как он проходил под носом сербских батарей буквально в двухстах-трехстах метрах? Тут без военной хитрости не обошлось. На флоте, на каждом корабле, в каждой береговой батарее есть альбом с силуэтами вражеских кораблей. Так как боевые действия на море и больших реках шли на значительных расстояниях, противники обстреливали неприятеля, опознав его по силуэтам. Мичман Луцкий. Заказал на деревообрабатывающем предприятии в Свиштове бутафорские надстройки, рубки, каюты, дымовые трубы, мачты. И каждый вечер голубчик с измененным силуэтом и, конечно, под другим названием, под флагом Германии или Австро-Венгрии нагло проходил перед сербскими береговыми батареями. Его капитан Мичман Луцкий лишь приветственно махал сербским артиллеристам. Вот таким образом крепость бабы вида снабжалась крайне необходимыми ей боеприпасами, которые затем эффективно использовала против сербской армии. Откуда взялись католики в виденском городке Чипровцы? В горах над Виденом есть небольшой городок Чипровцы. В 1596 году католический миссионер из Ватикана Петр Салинат обнаружил, что жители этого богатого металлургического городка и четырех близлежащих деревень являются католиками. Как же здесь уцелел этот островок католицизма, ведь не только болгары, но и сербы к западу от Чипровцев и влахи на севере были также православными. Одна из исторических версий гласит, что чипровчане являются потомками саксонских рудокопов. Их шахтерские бригады в XII-XIV веках нанимались за хорошую плату болгарскими царями и сербскими королями для разработки рудных залежей. Правда, у этой версии есть и свои оппоненты. Дело в том, что там, где жили саксонские рудокопы, всегда остается немало немецких топонимов и фамилий. А в Чипровцах и то, и другое типично болгарские. Нет ни одного немецкого. Отсутствуют и надежные исторические сведения, поясняющие, что саксонские рудокопы и торговцы имели религиозное влияние на местное население. Хотя не стоит исключать догадки о том, что местная элита приняла католицизм из-за привилегий, которые торговцы-католики имели в Болгарском царстве. Император Священной Римской империи Сигизмунд I Люксембург, предпринявший крестовый поход против турок в 1396 году, среди целей которого было восстановление болгарского царства в полных его границах и уния с Римом, тоже рассчитывал на возможный переход населения этих земель в католицизм. Сигизмунд не достиг своей цели, но северо-западная болгарская аристократия заразилась тогда западными веяниями. Это заметно отличало ее от аристократии почти всех остальных болгарских земель, сильно зависимых от царьградской патриархии, негативно настроенной по отношению к католическому Западу. Частые вторжения венгров и их пропаганда – тоже возможный фактор, способствовавший закреплению католицизма в этих местах. От периода короткой венгерской оккупации, видено, осталось одно историческое свидетельство, которое гласит – что в период 1365-1369 годов францисканский орден занимался окатоличиванием местных болгар. Считается, что из православия в католицизм перешло тогда около двухсот тысяч человек, это треть населения области. Реакция на это православной церкви и болгарских правителей после освобождения Виденского царства от венгров была беспощадной. Согласно свидетельствам католической церкви, пятеро захваченных францисканских монахов были утоплены в Дунае, их бросили в реку с камнями на шее. А новоявленные католики из местного населения тут же вернулись в православную веру. Очевидно, однако, что скрытый в горах город Чипровцы был под меньшим влиянием православной церкви. Другой вариант – Местное население проявило больше приверженности к своей новой вере, сохранив ее, несмотря на преследование Болгарской Православной Церкви и местных правителей. Так или иначе, в этом районе католицизм остается в качестве основной конфессии до наших времен. Влияние Ватикана на антиосманские настроения в Чипровцах Насколько Ватикан И сильные католические кардиналы Центральной Европы повлияли на сохранение католицизма на этих болгарских землях и Чипровское восстание 1688 года. С уверенностью можно утверждать, что введение католицизма не только в Чипровцах, но и на других болгарских землях представляло собой четко организованную кампанию Ватикана. Подобные вещи полностью вписываются в стиль работы католической церкви. Что касается Чипровского восстания, можно лишь гадать, какую роль тут играл Ватикан. Конечно, причиной восстания можно считать и то, что процветавшая ранее Османская империя стала получать сокрушительные удары, и местные католики использовали этот момент. В 1630-1645 годах епископ Петр Порчевич, высокообразованный болгарский католический священник и дипломат, отправляется с дипломатической миссией к христианским правителям в Центральной Европе. Вместе с епископом Петром Богданом и Франческо Саймировичем он посетил австрийского монарха Фердинанда II, а также валашского воеводу Матея Бесараба. Цель была одна – помочь восстанию местного населения против османов. Петр Парчевич отправился в Венгрию, вместе с чипровским губернатором Франческо Марканичем, а потом к новому польскому королю Яну Казимиру и снова к австрийскому королевскому двору. В помощи будущему восстанию везде отказали. Но Порчевич прямо продолжал свои поездки. Он встретился с папой Иннокентием X, а затем посетил Германию, Венгрию, Трансильванию и Валахию. Провал этих миссий и нежелание Австрии и Польши возглавить антиосманскую коалицию предотвратили начало восстания. В 1671 году, когда разразилась польско-турецкая война, деятельность епископа Порчевича, епископа Петра Богдана, вновь активизировалась, но коалиция против турок так и не была создана. Петр Порчевич умер в Риме 23 июля 1674 года. В сентябре того же года скачался и Петр Богдан. 12 сентября 1683 года польский король Ян Собесский нанес под Веной сокрушительный удар по османам, которые никогда более не вернулись в Центральную Европу. Весной следующего года Австрия и Польша заключили союз против османов, в который вошла и Венеция. Через три года после этого к нему присоединилась Россия. В Чипровцах решили, что подходящий момент наступил, когда австрийская армия 6 сентября 1688 года взяла Белград. Как было организовано восстание? Как протекали военные действия? Ответов на эти вопросы нет, поскольку нет документов того периода. Весной 1688 года Повстанцы под руководством Георгия Пиячевича оставили чипровцы и присоединились к австрийской армии. После битвы при Белграде восстание вспыхнуло по всей северо-западной Болгарии. Наступавшие шесть австрийских полков были не в состоянии координировать болгарские части, которые бездействовали, дав возможность османам перегруппироваться. Решающее сражение состоялось в октябре 1688 года В местности Жиравица близ Кутловицы, где османские войска и их венгерские союзники, возглавляемые графом Имре Текеле, разбили мятежников. Хотя боевые действия продолжались, восстание было подавлено, чипровцы захвачены и полностью разрушены, как и окрестные деревни, Копиловцы, железно, клесура. Большая часть населения была перебита или захвачена в плен. Само восстание и его подавление вызвало массовую волну эмиграции со всей северо-западной Болгарии в основном на запад и на север. Основная волна беженцев поселилась около Дуная рядом с Виденом и Ломом в Пиротской, Софийской и Берковской областях. Значительная группа беженцев из Чипровцев ушла на юго-восток от Старопланины в нынешнюю Южную Болгарию и поселилась в Среднегорье. Стрелче, Войнягове, Милицах, Черноземеня. Согласно местным преданиям, католическая церковь выкупила у турок небольшую группу женщин и детей, которые поселились в деревне Сейкерово, ныне город Раковски), А самая большая группа беженцев направилась в Валахию, где частично растворилась среди местного населения. В настоящее время болгарское меньшинство есть в области Банат, Эти люди являются потомками чипровских, никопольских и свиштовских католиков, переселившихся в конце XVII века. Таким образом, чипровские католики оказались разбросаны по Южной и Юго-Восточной Европе, унеся с собой много неизвестных исторических фактов. Прольется ли когда-нибудь свет на эти события? Это во многом зависит от хорошего отношения с Ватиканом, где без сомнения сохранились архивы с материалами о событиях и личностях этих болгарских земель.